Глава 17. Таня, проводив всех и убрав все на свои места, собрался лечь спать. Но, увы, сон, как на зло рукой сняло. То ли так на меня покушение повлияло, то ли еще чего. Согрев чайник, налив себе большую кружку чая, открыв шторы светомаскировки, я смотрел через оконное стекло на разыгравшуюся метель. Кобулич все-таки оставил охрану моего дома. Из земки, стоящей на площадке среди деревьев, с завидной периодичностью к нам в подъезд погреться ходила пара вооруженных автоматами бойцов. Холодно, а они в одних ватных бушлатах. Вот и мотаются туда-сюда, чтобы согреться. По времени их прогулки можно было точно сказать, что пост у них расположился на первом этаже. То, что это не профи из охраны, а опера, было ясно при первом же взгляде на их действия. Тоже так машину и пост ставят. Хотя, кто его знает? Может быть, это специально сделано, в качестве приманки, а где-то рядышком затаилась еще одна группа бригадмильцев, которую не видно и не слышно. Хорошо вот так стоять, но и поспать надо. День обещает быть бурным, один поход в ГШ чего стоит. О будущей операции особо не задумывался. Смысла нет. Что будет, то и будет. В невинке получилось, и тут получится. Правда, сколько я не напрягал память, вспомнить об Алексеевском десанте как части острогожско росашанской или воронежско косторской операции из прошлой истории не получалось. Не было ее. Или у меня в памяти не отложилось. Тут даже перстень не помог. Хотя как она могла быть, если история круто изменила свой ход? Ну да не боги горшки обжигают. Надо, значит сделаем. Хотя знать об объекте атаки стоило бы больше. «Вот только в штабе войск и так поделились всем, чем могли. А мне этого маловато будет. Может, в ГШ побольше знают? Ладно, утро покажешь, что к чему». Я уже лежал в постели, когда услышал, как щелкнул дверной замок, а затем тихо хлопнула дверь, и кто-то включил свет в коридоре. «Так, похоже, еще гости пожаловали. Не квартира, а проходной двор какой-то. Достать пистолет было секундным делом, а уж тихо подняться с постели тем более. Одеваться не стал» не до церемоний. Неизвестный не торопился проявлять себя. Его присутствие в коридоре выдавали тихое сопение, скрип и глухой стук снятых сапог, шлеп ног по паркетному полу. А еще запах, устоявшийся запах лекарств, какой остается на вещах, долго лежавших на госпитальных складах. Был только один человек, у которого имелись ключи от квартиры, и кто мог так мило пришаркивать? Татьяна. Убирать пистолет я не стал» положив на тумбочке рядом с дверью кабинета. Тихо прошел в коридор и обнял склонившуюся над раскрытым вещмешком женщину. «Прости, не хотела тебя будить», — когда губы стали свободными, — сказала Таня. «Все это мелочи, еще сильнее прижимая Татьяну к себе», — сказал я. «Ты чего не позвонила? Я бы тебя встретил». «Я только час назад, как в Москву, приехала. Сидеть на вокзале до утра не захотела, вот и пришла сюда. Идти тут не так уж и далеко». Ты где же все это время пропадала? Ни слуху, ни духу от тебя. Ты откуда? Из Белоруссии? Нет, из госпиталя. А чего же не написала, что находишься в госпитале? Не знала, дойдет ли до тебя письмо. Мне сказали, что бригада на фронте. Да и думала, что ты меня забыл за это время, нашел себе другую. Мы же с тобой год не виделись. Скажешь тоже. Не стала тебя будить. О том, что ты в городе, мне дежурный по части сказал. Я смотрю, у нас в подъезде вооруженная до зубов охрана теперь стоит. Консьержа мало? У меня все документы проверили, пускать не хотели. Хорошо, что тетя Маша за меня вступилась. Сказала, что я твоя жена и живу здесь. Только тогда и решили пропустить. И все равно до квартиры меня боец сопровождал. Тебя охраняют? Опять что-то натворил? Наверное. Татьяна сильно похудела. Застиранная и выцветшая форма, грубое солдатское нижнее белье были явно с чужого плеча. Ее роскошные волосы стали заметной проседью. Под глазами у нее появились темные круги. Только глаза оставались такими же глубокими и все понимающими. Объятия все же пришлось разжимать. Телефон, как всегда, затрещал не вовремя. — Товарищ полковник, у вас все в порядке? А то к вам женщина прошла, сказав, что она ваша жена, раздалось в трубке. — Спасибо, все хорошо. Это действительно моя жена. Не боишься так говорить? А то ведь и вправду поверю? Нет. Пока грелся чайник и наливалась ванна, я коротко ввел Таню в курс происходящего. Более подробно мы поговорили уже после того, как она привела себя в порядок, и мы удовлетворили свой голод. Ты где и когда ранение получила? Месяц назад под Минском. Передислоцировались к новому месту расположения, попали под минометный и пулеметный удар яхт команды, действовавшей в нашем тылу. Вот меня осколками миной приложило по ногам. Несколько крупных осколков вошло. Боли сначала не почувствовала, отбиваться надо было. Диверсанты начали зачистку колонны. Да не на тех попали. Все, кто выжил, встретили врага своим огнем. Отбились. Встать хотелось с земли, не получилось. Только тогда и поняла, что ранена. Крови много потеряла. Ребята помогли, перевязали, в ближайшую санчасть доставили. Оттуда эвакуировали на большую землю, в Калинин. Там и лечилась. Получается, ты все это время в Белоруссии была? Да, при особом отделе фронта. Переводчиком и при необходимости занималась оперативной работой. Ты получил мое письмо, где я писала о Михаиле? Да. Как он там? Не знаю. После боев под Березино их бригаду перебросили под Барановичи на западный участок фронта. Вскоре немцы прорвали фронт и заняли Минск. Бригада, где служил Михаил, вроде бы смогла прорвать окружение и прорваться в Налибоке но связи с ней до моего ранения установить не смогли. Как же получилось, что Минск сдали? Молча. Не хватило у нас сил удержать город. Мы и так к тому времени сильно уступали врагу в численности. Потери были очень большие. А с пополнением снабжением совсем плохо стало. Под Витебском Люфтваффе несколько эскадр ночных истребителей разместили, и нашим «Соколам» прорываться тяжело стало. За ночь всего пару-другую самолетов принимали. С продовольствием еще более или менее сносно было, а вот с пополнением и боеприпасами совсем плохо. Немцы из Франции и Польши несколько своих свежих дивизий прислали. Создали ударный кулак, прорвали наш фронт и заняли город. Правда, много они от этого не выиграли. Город им достался сильно разрушенным. Население в большинстве своем нами было вывезено. Железнодорожные станции, аэродромами, заводами, складами пользоваться долго не смогут. Продвинуться дальше в Налебоки, вглубь занимаемой нами территории противник не смог. А шрамы на спине у тебя откуда? Это я еще весной получила. В марте от нашего человека поступило сообщение, что часть бойцов в одном из полков собралась перейти на сторону врага. Полк был комплектован из местных жителей, попавших под мобилизацию в феврале этого года. Командование полка было на хорошем счету. Полк под его руководством неплохо сражался под докшицами, стойко держал оборону поэтому рубить с плеча не стали. Было решено, что я под видом жительницы Минска, разыскивающей своего мужа, ранее содержавшегося в шталаге на Пушкинской, и после освобождения направленного на службу в этот полк, поеду туда и на месте разберусь, что к чему. В качестве мужа должен был выступить один из наших парней. Не успела приехать, как немцы перешли в наступление и загнали полк в болото. То, что мы оказались в окружении, стало понятно уже к исходу вторых суток. Часть бойцов В ходе боев добровольно сдалась и перешла к немцам. Остальные держались как могли. Немцы лупили по болоту минометами. В атаке старались не ходить, знали, что по зубам получат. Холодрыга стояла ужасная. Лед подтаял. Ноги весь день в воде. Хорошо еще, что у меня с собой резиновые сапоги и шерстяные носки были. А то бы обморожение точно получило. Товарищ, к которому я ехала, погиб еще в начале боев. Пришлось открыться командиру полка, кто я и зачем прибыла. Понятно, что ему было не до моих проблем. Связи с командованием не было. Временно меня определили в Сан-Роту. Вот я и отступала вместе с ранеными. На третий день закончилось продовольствие. Питались отзимовавшей клюквой и болотной водой. Ослабли все. Боеприпасов осталось по паре патронов на человека. Искали теплые вещи и патроны у убитых. Но держались. Когда стало понятно, что помощь не придет, командованием полка было принято решение на рассвете пятого дня идти на прорыв. Все секретные документы из нами полка сложили в сейф и закопали. Капитан, что полком командовал, меня специально пригласил. Место показал, куда они с начтаба политруком в сейф прятать собрались. Ориентиры, как потом найти закладку, мне оставил. Я свое удостоверение портбилет в сейф положила. Себе лишь платок, зашитый в одежду, оставила. Нам не повезло. Вечером немцы подтянули свою тяжелую артиллерию и начали методично обстреливать наши позиции. Один из снарядов разорвался рядом с нашим укрытием. Сосна, стоявшая рядом, обломилась и упала, накрыв собой раненых. Те, кто были рядом, побежали в разные стороны. Меня кто-то оттолкнул в болото и, наверное, оглушило миной. Очнулась, лежу в воде. Только голова наружу. Еле вылезла. Рядом живых уже никого не было. Одни трупы. Наших не слышно. Видно, далеко уже ушли. Обстрел к этому времени закончился. Пока лезла, очень устала и вымоталась. Потому, добравшись до сухого места, упала и тут же задремала. Вдруг бабах! Рядом выстрел. Осмотрелась, а это неподалеку немец пристрелил тяжело тяжелораненого. Потом меня за шиворот подняли. Хорошо еще, что я в гражданской одежде была, а оружие в болоте утопило. Немцы нашу сестру не жалуют. Те, кто был в военной форме, в плен старались не брать. Издевались и расстреливали на месте. Мне повезло, на более или менее адекватных нарвалась. Они меня своему начальству представили. На допросе сказала, что местная жительница по мобилизации ухаживала за ранеными. Оставшиеся в живых раненые это подтвердили. Вот меня вместе с ними и повели в плен. Помогло и то, что я немецким языком владею. С офицером, ведшим допрос, без переводчика общалась. Так я оказалась в Лепельском концлагере. Поместили меня в барак, где наши девушки пленные содержались. Человек 40 нас там собралось. В большинстве своем в плену при таких же обстоятельствах, как и я, оказались ранеными и контуженными. В лагере они за больными и ранеными ухаживали, на кухне работали. Охрана над ними издевалась как могла, особенно теми, кто помоложе. Били и насиловали их постоянно. На девчонках живого места не было. Меня не трогали. Видно, от своего начальства указания имели. Охраняли нас украинцы, прошедшие обучение в травниках. Сволочи, живодеры и извращенцы. Командовали ими немцы из охранных частей СС. Частенько в лагерь наведывались и абверовцы. Их сразу отличить можно. Чистенькие такие все. Культурные. Если кого избить надо, охрану вызывают. Сами не пачкаются. С пленными спокойно разговаривают, сигаретами угощают. После их отъезда из лагеря, потом обычно десятка полтора пленных в грузовике вывозилось. Посещали нас и предатели. Те, кто в РННА немцам служат. Да и казаки несколько раз приезжали. Из руководства полка я никого в плену не видела, а тех раненых, с кем мы вместе в плен попали, мало кто живых остался. Многие еще по дороге в лагерь умерли. Меня на допросы часто вызывали. Все пытались вызнать, кто я, как попала в полк, держалась своей легенды. Пробовали из меня что-то вышибать, ничего не получилось. Причем допрашивали наши же, украинцы, русские, белорусы, что перешли на сторону врага. Бросят животом на лавку, лопанут пару раз плеткой или резиновым шлангом по спине. Говори. Хоть и больно, но я терпела. Стояла на своем. С нашими говорила только на немецком. Требовала к себе нормального отношения. Может, именно поэтому мне немцы и поверили. Перевели в лагерь, где содержались местные жители, собранные для отправки в Германию. В том лагере пробыла 20 дней. Удалось сбежать. Там был сортир за колючей проволокой, и выводили туда по 10 человек, а я увязалась 11-й. Конвойные нас не считали, потому и повезло. Конвоиры вовнутрь не заходили, на улице стояли, курили и разговоры вели. Когда все вышли, я затаилась, дождалась, когда остальных уведут в лагерь. Я выскочила и дала ходу. Сутки скрывалась в лесу, а потом краем дороги пошла на запад. Уже на следующие сутки услышала канонаду. А потом в лесу нарвалась на наших разведчиков. И группа по немецким талам шарилась, диверсии на дорогах совершала. Старшим там был старший сержант Петр Гринишкин. Мы с ним переговорили, я ему свой платок предъявила и попросила помощи. Вернуться назад через линию фронта они не могли, выделить людей для моего сопровождения тоже. Поэтому взяли с собой. Почти месяц гуляли по немецким тылам. Хорошо так погуляли. До Орши и Витебска дошли и назад к Лепелю вернулись. Почти каждый день немцам их прихлебателям хвосты накручивали. «Я подсчет вела. Так вот, во время рейда мы более тысячи солдат противника жизни лишили. Два десятка танков и почти сотню автомашин уничтожили. Более двух десятков мостов сожгли. Вместе с партизанами на аэродроме под Витебском радиостанцию вывели из строя и два десятка самолетов захватили. Часть из них за линию фронта отправили. Немцы за нами охоту организовали. Против нас даже части с фронта специально не снимали. Погоню посылали. Но мы благодаря Петру всегда вовремя уходили». Пару команд на ноль помножили. Сначала на всего 12 человек было, а когда к своим вышли, уже почти 3 сотни набралось. И это с учетом потерь, что несли в боях. Пока шли, пленных из рук немцев и гитлеровцев освобождали. Небольшие группы партизан к себе присоединяли. После Витебска часть бойцов с партизанами осталась. Старший сержант оказался из отряда Саши Могилевича. Помнишь такого? Ну как же не помнить, если я его и отправлял под Минск. А, «Прости, забыла. Так вот, Петр многие тактические приемы использовал из тех, что ты сам применял, когда из Бреста свой отряд вел. Вот как. Я, честно говоря, у себя в отряде бойца с такой фамилией не помню». «А он и не шел с тобой. К Могилевичу в августе прошлого 41 -го года со своей группой присоединился. Командиром рейдовой группы был. До этого в шестом м КА в корпусе сражался. А до приемов специального обмундирования и снаряжения сам дошел. Мне об этом рассказала Аня». Родистская группа Гринишкина. Она с Петром практически с самого начала войны вместе воевала. Она вообще о Петре много чего интересного рассказала. Талантливый и смелый парень. Нас из кучи передряг вытащил. Интересно. Самородок, значит. Не знаешь, что с ним и его группой потом было? Как не знать? После возвращения, по моему представлению, Петра повысили в звание и назначили командиром разведроты в твоей бывшей бригаде. Там он и воевал, до расформирования бригады. За свое мужество и героизм получил несколько орденов. Офицером стал. Осенью его вроде как на батальон поставили. По идее, он должен быть все еще на Белорусском фронте. Понятно. Куда ты теперь? Как куда? В бригаду. На свою штатную должность. Возьмешь? Конечно.